Глава шестая Надя «Ну что, малыш, поедем кататься? Сладкий мой львионок!» – ворковала я, одевая сына к прогулке по торговому центру. «Купим тебе кроватку, да? И игрушек накупим, раз барин так расщедрился». Багир, как и обещал, оставил мне свою карточку, на которой был лимит в полмиллиона рублей, который он с легкостью позволил мне исчерпать. Вот живут же некоторые. Для богатеев и пятьсот тысяч ничто, в то время как я не могла бы иной раз позволить себе и пятьсот рублей потратить в магазине на самые простые продукты. «Аго!» – пыхтел мой малыш, довольный после очередного кормления. Лев уже знал, что если я одеваю его, значит, будет прогулка. Водитель уже ждал нас, так что, нацепив свой бабушкин свитер, я быстро обулась и, подхватив сына на руки, спустилась на парковку, предварительно заперев дверь на ключ, также оставленный багиром. Вообще он странный. Я ведь могла бы с легкостью снять деньги с той же карты, от которой он предоставил мне пин-код, и смыться в неизвестном направлении. Ведь документы я еще не подписала. Хотя, с другой стороны, с его связями он бы в два счёта меня отыскал». «Как будем стричься? Я бы посоветовала каскад с челкой шторкой Очень актуально в этом сезоне». Ворковала мастер по волосам в одном из самых дорогих салонов торгового центра. Сама бы я в жизни не рискнула сюда зайти, но раз барин изволил приказать привести себя в порядок, почему бы и нет? Тем более на ваших густых волосах это будет смотреться потрясающе. Еще бы посоветовала осветлить вам пряди, это подчеркнет ваш природный русый цвет. Делайте, как считаете нужным. Отдалась я в ее руки. Главное, чтобы успеть за то время, пока мой сын спит. О, Даша с удовольствием за ним присмотрит. Кивнула она в сторону администратора. За три часа спокойно управимся. Уверила она меня, не понимая, в какой ужас повергла меня этими словами. «Три часа?» Выдохнула я, не понимая, что можно делать на голове столько времени. Но, как оказалось, можно. Но не три, а целых четыре. Учитывая укладку и то, что мне пришлось прерваться на кормление левушки, которого окружили сотрудницы и просто заласкали к удовольствию последнего. Сын у меня был тем еще Дунжуаном. Он просто балдел от такого внимания, а гукая и заливисто смеясь. «Просто потрясающе!» – осыпала меня комплиментами мой мастер Ирина, приходясь пальчиками по моим вымытым после покраски и уложенным волосам. «Но ну вот только эти круги под глазами все портят!» – подсокола она языком. «Не хотите воспользоваться услугами нашего визажиста? Дневной макияж займет всего двадцать минут». Уже открыв было рот для отказа, я неожиданно для самой себя согласилась. Понимала, что глупо, но когда вспомнила обидные слова Багира, Мне вдруг ужасно захотелось утереть ему нос. Показать, что я вовсе не серая моль, коей он меня считает. Разве такой, как он, может понять, каково это – иметь маленького ребенка, который 24 часа в сутки требует внимания, да еще и пахать за троих? Такие, как он, рожденные золотой ложкой во рту, подобных вещей точно не поймут. После салона я зашла в несколько бутиков, но поняв, что не смогу ничего выбрать с левой на руках, решила позвонить водителю и совершить нашествие в детский магазин. Тут я не экономила, скупая все, на чем останавливался глаз. В большинстве своем это были одежда и игрушки. Также выбрала кроватку и коляску, с которой и планировала продолжить свой сказочный шопинг, о котором могла лишь мечтать до сегодняшнего дня. Отправила водителя с набранными покупками, а сама пошла покорять магазины женской одежды. Раз Багир хочет видеть рядом с собой яркую бабочку, он ее получит как говорится любой каприз за ваши деньги багир блин ты даже прописал то что лишишь ребенка своего имени по истечении срока договора как ты вообще объяснишь все это деду или рассчитываешь к тому времени обзавестись настоящим ребенком нет и ты это знаешь читай подпункты закатил я глаза продолжая подписывать принесенные секретарем отчеты нехило поляму каждый год на протяжении всей жизни дедушки за встречи с поддельным внуком присвистнул друг не свести денег не будет усмехнулся я у тебя то мне иногда кажется что они сами плывут тебе в руки все до чего ты дотрагиваешься превращается в золото с этим поспорить не могу и все же тебе не кажется это сумасшествием заканчивая читать договор и кладя его передо мной спросил он нет Дед отстанет и будет счастлив, вот что главное, а остальное решаемо. Через пять лет заявлю, что чувства прошли, и мы разводимся. Видеться с правнуком он сможет в любое время, об этом я позабочусь. А что, если он все завещает ему? Об этом ты подумал? Я предвидел такой поворот событий, так что попросил юриста подготовить отдельный договор на случай возникновения подобной ситуации. В любом случае, опекуном и доверенным лицом, как отец, буду являться я. Черт, ты действительно монстр! Иногда я даже поражаюсь тому, в скольких направлениях работает твой мозг. Я лишь хмыкнул на его слова, думая о своем, а именно о своей изменившейся в одночасье жизни. Хочу я того или нет, мне придется поменять все. Ребенок и его мать теперь будут присутствовать в моей жизни 24 на 7. Дед точно прознает, если я поселю их отдельно. Думаю, мне нужно купить дом, неожиданно принял я решение. «Дом? Ты же не любишь дома!» Удивленно взглянул на меня Максим. «И твоя квартира только-только после ремонта?» «Не люблю, но там хотя бы можно будет разделить территорию и не встречаться с моими новыми жильцами. В квартире эти детские крики и капризы сведут меня с ума». «Смотри, такими темпами станешь реально семейным!» «Типун тебе на язык! Даже вслух такое не произноси!» передернула меня. «Лучше займись поиском дома!» и возьми с собой эту малохольную, пусть выбирает. Мой вкус ты знаешь, но дом нужно выбрать уютным и семейным, так что доверимся нашей новой женушке. «Твоей ты хотел сказать?» – усмехнулся он. «Без проблем, сейчас же позвоню риэлтору и договорюсь о просмотре нескольких домов. А ты отправляйся уже домой и начинай привыкать к семейной жизни. Тебе нужно тесно пообщаться с львом, ведь дедушка заметит, если ты будешь шугаться его». «Легко тебе сказать!» – вздохнул я, выключая компьютер. Не тебе же терпеть все это. И что это ты делаешь? спросил я, наблюдая за тем, как этот смышленкин с хитрым видом пытается добраться до моих ботинок. Я только вошел в квартиру, где сразу обнаружил этого невозможного ребенка за тем, что он, открыв шкаф купе, пытался добраться до верхней полки. Остальная обувь его почему-то не волновала, сидит себе на попе и тянет пухлую ручку вверх. Ходить еще не может, но энергии хоть отбавляй, как и желание пакостить. Лева! Раздался взволнованный голос, а следом за ним появилась и сама его хозяйка. «Я же оставила тебя буквально на две минутки!» Подхватив его на руки, она строго взглянула на него, на что ребенок лишь хихикнул, явно осознавая, что хулиганил и делал то, что не должен был. Уже открыв было рот, чтобы отчитать нерадивую мамашу, я вдруг замер с удивлением, рассматривая полностью преобразившуюся девушку. Насыщенное зеленое платье с запахом, длиной чуть выше колен, соблазнительно облепляло грудь, открывая вид на упругие холмики. А вдруг посвежевшее лицо, благодаря макияжу, неожиданно выглядело до того ярко и привлекательно, что я даже было решил, что передо мной совершенно другая женщина. Какой же я все-таки молодец, что отправил ее за покупками. Благодаря мне эта серая посредственность превратилась в прекрасного лебедя, почти идеальная женщина наберет еще пару тройку килограммов так вообще глаз не оторвать будет лева нельзя строго проговорила она отвлекая меня от моих мыслей я раздался в ответ пронзительно обиженный плач взглянув на ребенка заметил те же обидчиво поджатые губки бантиком и крупные капельки слез стекающие по покрасневшим щекам что и в день нашего знакомства вот ведь хитрюга Лева, ну что такое? Зачем тебе это бяка? Я же столько игрушек накупила. Нежно ворковала Надежда, пытаясь успокоить истерику сына, пока тот брыкался в ее руках, как норовистый пони. Только тут-то я и заметил, что мальчик тянется к яркой позолоченной ложке для обуви, до которой и пытался дотянуться, когда я пришел, а я-то думал, что к обуви тянется. Ох, и манипулятор у тебя растет. Засмеялся я, беря ложку и передавая ее ребенку. Так и будет ведь веревки из всех, хитрюга. В подтверждение моих слов, малыш тут же замолк, забавно икнув, и, растянув рот в беззубой улыбке, прижал ложку к груди. Ну, знаете ли, начала возмущенно эта я жмать. Знаю, а вот тебе бы уже пора переходить на ты. Вживайся уже в свою роль. У нас всего пара дней до отъезда, за которое мы должны научиться быть семьей, а вернее, создавать ее видимость. Разуваясь и направляясь в сторону своей спальни, проговорил я. Я в душ, прими доставку, она оплачена. За ужином обсудим детали договора. Надя. Вот ведь барин! Сдержав ругательство при сыне, прорычала я, направляясь в выделенную мне спальню. Яха! Согласно вскрикнул Лева, довольный тем, что достал свое сокровище. Еще и моего сладенького мальчика обозвал манипулятором, да? Проворковала я, вновь кладя его на одеяло что расстелила на полу, благо в квартире было тепло. Вернувшись к сбору коробок, я быстро собрала весь мусор и отнесла его в коридор, где аккуратно сложила, решив выкинуть, когда Лёва ляжет спать. К счастью, водитель любезно помог мне со сборкой детской кроватки, так что у сына теперь имелось свое личное место для сна. «Лёва, нет!» – перехватила я ручку, так и норовившую залезть в мою тарелку. Макароны в сливочно грибном соусе с сыром, заказанные багиром, Были просто потрясающими на вкус, и попробовать их хотела не только я. Ему нельзя? нахмурившись, спросил багир, заканчивая со своей порцией в то время как я из-за не осилила и половины. Нет, конечно, у него же даже зубов нет. Хм! задумчиво протянул он. Что? Я должен многое узнать, чтобы не проколоться перед дедом, вставая и относя тарелку в мойку, ответил он. «Для начала было бы неплохо привыкнуть к нему», – намекнула я, чтобы он его взял. «Ты же вроде как отец, а отцы нянчат своих детей, и даже подгузники им». «Этого я делать точно не буду». Тут же встал на дыбы он, выглядя при этом до того забавно, что я с трудом сдержала смешок. «Ладно, разберемся с подгузниками позже. Сейчас просто возьми его и научись с ним контактировать. Он не очень любит, когда его берут на руки посторонние. Если он закатит истерику при твоем дедушке, то поймет, что что-то не так. Тут ты права! нахмурился он, подходя ко мне и протягивая руки в сторону сына. Ну что, Манипу, смышленкин, пойдешь ко мне? Лева замер, перестав пытаться добраться до содержимого моей тарелки, а потом просто взял и с довольным агуканием скользнул в его протянутые руки. Так, что дальше? напряженно спросил Багир, вырывая меня из моих мыслей. Пусть он положит попу под твой локоть. Лева не любит, когда его держат как младенца. Откашлившись, проинструктировала я. Багир повозился, но смог перехватить его как надо, пока сын с интересом наблюдал за его манипуляциями. «Не так уж и трудно», – явно довольный собой заявил он. «Вот и держи его так. А еще лучше иди в гостиную и попробуй с ним поиграть. Я доем, помою посуду и приду к вам. Только, пожалуйста, не клади его на диван, он может свалиться. Я постелила ему одеяльце на полу, пусть играет на нем. «А как с ним играть-то?» Недоуменно нахмурился он, смотря на ребенка как на инопланетное существо. Положи на одеяло и следи, чтобы не уполз и чтобы не брал ничего в рот. Мелких игрушек у него нет, но слевой все равно нужно быть начеку. Это я уже понял, закатил глаза Багир, направляясь в сторону гостиной. Думаю, справлюсь. Багир. Эх, и скучная же у вас жизнь, рассуждал я, наблюдая за тем, как Смышленкин переворачивается на спину. И довольный собственной ловкостью размахивает руками. «Ну что, обсудим договор?» Зашла к нам Надежда с папкой, которую я так и оставил на кухне. «Давно пора. Прочитай и отметь то, что непонятно карандашом», – распорядился я. «Ях!» – счастливо взвизнул ребенок, увидев мать и теня к ней ручки. «Соскучился мой сладкий», – проворковала она, садясь с нами на пол и гладя его животик, похожий на шарик. Малец был тем еще жердяем, он какие складки на руках. Значит, после развода вы все еще планируете придерживаться нашей легенды? спросила она после пятиминутного чтения документа. Ты, поправил я ее. Да, ты, извини, это уже автоматом выходит, виновато улыбнулась она. Нужна отвыкать, и да, я не могу сказать дедушке правду. Для него мы всегда будем семьей, других детей у меня все равно не будет. «Отнимать у дедушки его мечту я не могу». «Наверное, ты по-своему прав», — вновь замолкая, сказала она. Смышленкин, явно недовольный отсутствием внимания, закряхтел и, вновь перевернувшись на живот, начал заползать на меня. «Кажется, он принял меня за гору». Закатил я глаза, помогая ему не скатиться с моих вытянутых ног. «Он любит так делать», — хихикнула Надеж. «Надя, надо привыкать звать ее так, даже мысленно». «Передвинь его и уложи к себе на грудь. Вот так». Отложив бумаги, помогла она мне. «Он скоро уснёт. Немного поиграется, но уснёт. И хватит так на него смотреть». Пожурила она меня, погладив сына по спинке. «Как так?» Нахмурился я, позволяя маленьким пухлым ручкам исследовать своё лицо. Смышленкин нахмурился, когда укололся мою щетину, тут же отдергивая от меня свои любопытные пальчики. Но через минутку, уже более осторожно, начал заново. Словно не знаешь, что с ним делать. Твой дедушка быстро нас раскусит при таком раскладе. Веди себя естественно. И что бы он ни делал, реагируй, словно так и надо. Объясняла она, наблюдая за моим скептическим выражением лица. Надя. Было забавно наблюдать за атакой Левы. В какой-то момент мне даже стало жаль Багира. Когда мы едем к твоему дедушке? Спросила я, закрывая договор. Послезавтра дед пошел на поправку, по словам врача. И я хочу быть рядом с ним все и так выглядит так словно я бросил его в больнице и укатил по своим делам расстроенно прохрипел он хорошо с договором я согласна и готова подписать меня все устраивает и в поправках я не нуждаюсь решив не вредничать сказала я документ со всех сторон был выгоден мне и было бы глупо что то оспаривать из за чистого упрямства отлично завтра поедем в офис и подпишем в присутствии нотариуса довольно кивнул багир кажись и впрямь заснул Удивленно взглянул он на притихшего Лёву. Сын полностью расслабился, лежа на груди у Багира. «Да, он сегодня вымотался», — согласилась я. «Теперь вставай и пойдём в спальню, уложишь его». «А он не проснётся?» — с сомнением протянул он. «Может, ты сама?» «Не волнуйся, не проснётся, и тебе нужно учиться не бояться таких мелочей. Аккуратно вставай, поддерживая его за спинку». Страхуя его, подсказывала я. Направившись в спальню, он под моим четким руководством уложил малыша и накрыл его голубым одеяльцем с мишками, которые я сегодня купила. «Мило», – прокомментировал он кроватку, оглядываясь. «Только вот мы переезжаем. Завтра после подписания документов поедешь с Максом смотреть дом. Выбери что-нибудь семейное и то, что понравилось бы тебе». «Я думала, мы будем жить здесь», – Удивленно протянула я. «Я так и планировал, но в доме будет больше места, да и выглядит это более по-семейному, что ли», – закатывая глаза, объяснил он. «Хорошо, как скажешь», – согласилась я. «Во сколько мы выезжаем?» «Восемь тридцать. Спокойной ночи», – коротко бросил он, выходя из моей комнаты. «Да уж, немногословный муженек мне достался». Встав в семь тридцать, я быстренько привела себя в порядок и, выбрав наряд, направилась на кухню. Есть хотелось неудержимо. Обследовав холодильник, поняла, что кто-то явно пополнял его запасы. Изобилие продуктов радовало глаз, чего тут только не было. Даже свежие ягоды имелись. Найдя муку в одном из шкафчиков, решила приготовить блины и, быстренько замешав тесто, приступила к их выпеканию, прислушиваясь, не проснулся ли сын. «Ого, приятно пахнет!» – раздался голос хозяина квартиры. «Я тут немного похозяйничала!» Смущенно отозвалась я, только сейчас подумав о том, что, возможно, должна была сначала спросить разрешения. «Ну и хорошо. Я обожаю блинчики!» С наслаждением, втянув аромат, исходящий от уже приличной стопки блинов, проговорил Багир. «Вот и отлично. Садись!» Распорядилась я, доставая чистую тарелку и ставя ее перед ним вместе с готовыми блинами. «Тебе с чем?» «Со сметаной. И кофе налей, пожалуйста!» Уплетая уже второй блин, прежде чем я достала эту самую сметану, попросил он с набитым ртом. Выполнив просьбу, я с удивлением наблюдала за тем, как исчезают блинчики в его, как оказалось, в бездонном желудке. Надо же, а барину-то оказалось совсем нетрудно угодить. Верно говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Правда, тут скорее путь к хорошему настроению барина лежит через желудок. Надо будет запомнить. Максим, в отличие от своего друга, любил детей. Но вот только Левушка ни в какую не хотел идти к нему. К противному Багиру, где-то ненавистнику, пошел, А к милому дяде – нет. еще и истерику закатил. Лева, застонала я, когда сын протестующе заорал, заставляя меня смутиться. «Какой характер!» – лишь засмеялся Максим Юрьевич, когда малыш наотрез отказался идти к нему на ручке. Мы уже осматривали третий по счету дом, но ни один так и не пришелся мне по вкусу. Слишком уж безлико и холодно. Не было ощущения уюта. «Самые дорогие дома мы уже просмотрели», – вздохнул друг Багира. «Осталась пара домов, но они не такие шикарные, как эти». «Может, именно это нам и надо?» – спросила я, пытаясь усмирить недовольного сына. По характеру он у меня был тот еще ворчун, если что не по нему. «Хм, кажется, я переусердствовал», – усмехнулся он. «Едем дальше, но сначала пообедаем». «Думаю, вам, Надя, просто необходимо подкрепиться. Да и ваш хулиган устал, как раз поспит». Я лишь смущенно улыбнулась, не став ничего говорить. Есть мне действительно хотелось, да и Леву пора кормить. «Знаете, Надя, а давайте уже перейдем на ты. Ну, в самом деле, что мы как чужие? Еще и проколемся перед дедушкой Багира». Ожидая нашего заказа в шикарном ресторане, куда бы я в жизни не осмелилась зайти сама, предложил Максим. «А вы, то есть ты, тоже его знаешь?» Конечно, мы же дружим с багиром с подросткового возраста. Вместе проводили лето у его дедушки. Правда, тогда он еще не был таким, как сейчас. А какой он сейчас? С опаской спросила я. Настоящий фермер настолько увлекся горной жизнью, что полностью отошел от бизнеса. Но мужик он мировой. Думаю, ты ему понравишься, а насчет львенка я и не сомневаюсь. Скажете, что назвали сына в его честь, так вообще пылинки будет с вас сдувать. Как это? «Не поняла я. Я думала, дедушку Багира зовут Аслан, нет?» «Да, верно. Только вот в переводе на русский Аслан означает «лев».» «Правда?» – удивилась я, не знавшая этого. «Это же надо было случиться подобному совпадению. Я ведь даже не знала о дедушке Багира, когда так называла сына». «Представляете, так что Багир абсолютно прав, говоря, что вы идеально ему подходите». «Багир Ахметодич, не желаете подъехать к нам?» шутливо говорил Максим в трубку, дозвонившись до Багира. «Мы выбрали дом и нуждаемся в вашем одобрении». Не став слушать дальше, я снова прошла на кухню, откуда открывался потрясающий вид на весь сад благодаря стеклянному витражу на всю стену. Этот дом был просто воплощением моей мечты. Милый, уютный и... большой. Просто огромный. Два этажа с пятью спальнями, скрытым бассейном и баней. «Ну что, сына, нравится?» Спросила я Леву, который прилип к окну, наблюдая за начавшим падать снегом. «Как здесь будет красиво весной?» – мечтательно протянула я. Огромный участок, прилегающий к дому, был засажен фруктовыми деревьями и цветами. Просто рай для ребенка. «Хозяин дал добро», – Подошел к нам Максим. «Сказал брать, раз ты одобрила. Он немного не в духе. Из больницы звонили. Говорят, у Аслана Багировича ухудшение, так что вы срочно выезжаете сегодня».